Глава тридцать шестая Глубоко вдыхаю. Эриндар хмурится, золото пламени в его взгляде становится больше. «Дайте мне её яд!» Ленарен потряхивает прибором. При более спокойном рассмотрении оказывается, что оно явно рассчитано держать пасть пушинки открытой. И выглядит штука грозно. «Лера!» «Что сказать?» Как сказать, чтобы это не переросло в отрывание крыльев? Элоранару ядовитого укуса хватило, чтобы впредь держаться подальше. Или нужно более сильное внушение? — Так, пушинку я буду держать сама, — рявкаю натянущего к ней адский агрегат Линарена. — А Элоранар сам виноват. — В этом я как раз не сомневаюсь, — ракочет арендар Что он натворил? Пылающий взгляд говорит одно. Хоть малейший повод и быть кровавой драке. Он меня испугал. Тихо произношу и отталкиваю агрегат Линарена. Как? Вокруг Арендара воздух искрит. Сказал, что... Э... Дайте мне её яд! Линарен взмахивает агрегатом. Иначе заберу всю. Лин, Арен, вдруг яд смертелен! Пушиночка-зайка... Глажу я по голове. «Открой пасть и исцеди ему яда». Ленарен с ловкостью фокусника подсовывает ей банку. А ведь секунду назад этой стекляшки в его руках не было. «Лера, что между вами произошло?» Арендар тоже вдруг оказывается рядом и сверлит меня взглядом поверх головы Ленарена, у лезущего к пушинке не только банкой, но и ланцетом с какой-то прищепкой. «Ну ладно, хоть зажим для пасти отложил». Он сказал, что я могу и ему подходить, не только тебе». Рык Арендара переходит в яростное «Что?». «Чисто технически он прав», — замечает Линарен и ловко убирает руку от клацнувших челюстей пушинки. «А ей это не нравится». «Что ещё он сказал?» Золотой венец на голове Арендара раскаляется, наливается багрянцем. «Ой, мама!» сползая еще ниже по стеночке и вдавливаюсь в пол чтобы спрятаться за линареном он то огнеупорный ему не страшно что он сказал что у тебя в любом случае будет избранная почему мой голос похож на блеяние? потому что одежда на арендаре тлеет а рукава вовсе горят пушинка раздувается закрывая меня и жалобно взвизгивает брыкается Кажется, Линарэн добрался до её зубов, только все мои попытки её отбить бесполезны. Длины рук хватает только до её боков, а Линарэн орудует спереди. Готово, сообщает он. Арен, пойдём, поддержишь Элора, пока буду его исследовать. А он-то не даётся. Поддержать? голос Риндара сочится ядом. Я его на составные части помогу разобрать. Не, не, не надо. Выдыхаю в мех раздувшейся пушинки. Уперевшись в неё, руками толкаю, она слишком тяжёлая. Вдохнув, на выдохе добавляю в мышцы рук импульсы магии, хотя мы это ещё не практиковали. Пушинку снарядом швыряет в Линорена и вместе с Арендаром выталкивает из Алькова. «Ой, простите!» Бормочу им сквозь наполовину оборвавшуюся шторку. «Ой, ой!» Кажется, Пушинка не против столь близкого контакта с объектом обожания, даже если контакт через Ленарена. Тот еще умудряется баночку, на треть наполненную ядом, держать так ровно, что она не опрокидывается. Правда, предосторожность излишня. Банка закупорена механическим пауком. Пушинка хватит. Арендар взмахивает рукой с пылающим символом рода. Да, его, похоже, давно вызывают. Пушинка, отойди меня сейчас. «Ко мне, Пушинка!» Подскакиваю, руки безвольно болтаются вдоль тела. «Ко мне!» Она отскакивает, и тут же братьев поглощает золотое пламя. Если Арендара вызывали на дипломатическую встречу с эльфами, шастых гостей ждёт незабываемое зрелище. Оставленные хозяином пауки, попискивая и вереща, начинают бегать кругами. Хрусталики в их телах горят, как новогодние гирлянды, а я... «У меня, кажется, отнялись руки». К счастью, для обращения к кристаллу Академии полная подвижность рук не требуется, так что вызвать мисс Кларенс я смогла. К её приходу даже пауки уже угомонились и почему-то засели в ванной. Целительница — сама забота, и одежду мне прихватывает, и пушинку в больничное крыло берёт, и словами утешает, и к утру полное восстановление мышц обещает — Приматывая на моих запястьях и плечах кристаллы с магическими символами. Хуже дела обстоят с наставником Дарианом. Я не могу его не вызвать, – так сказала мисс Кларенс, прежде чем сдать меня с потрохами. Правда, пуская наставника в палату, она просит. Поласковее с ней, все же девочка пострадала. Суровый взгляд наставника не предвещает ничего хорошего. Это случайно получилось. Сползаю под одеяло. Сидящая в изножье пушинка прижимает уши и что-то невнятное курлыкает, пригибает голову. «Я бы понял, если бы ты влила в мышцы слишком много магии при внезапном на тебя нападении. Но ты же была в комнате. Просто в комнате. Зачем ты стала тренировать руки одна? А чем руки отличаются от ног? Невольно парирую я, Потому что не выношу, когда ругают, не разобравшись. Мы же их слегка задействуем при поддержке брёвен. У рук сложнее, чем у ног, строение костей, а также мышцы слабее, что делает их уязвимее к вливанию магии. И во время тренировки они практически не двигаются. Ладно, парировать не удалось. Но раз ты жаждешь овладеть этим навыком, с удовольствием помогу. Только улыбка Дариона такая словно меня сейчас живьём закапывать будут. К тренировкам с группой не допущу, пока гвозди бантиком завязывать не научишься. Молчит, я тоже перевариваю. «Вы серьёзно?» «Серьёзнее некуда. На занятие ходишь, разминку делаешь, а дальше гвозди завязываешь. Я их тебе выдам. Завтра. С превеликим удовольствием. Спокойной ночи». «Оптимистично. На всё надо смотреть оптимистично, даже если от обиды слёзы наворачиваются. Я же не ради развлечения. Низ из высокого самомнения руки усилила, хотя, возможно, это было глупо». Шмыгнув носом, сползаю под одеяло ещё ниже. Наказание Дариона несправедливо, но, буду надеяться, тренировки с гвоздями пойдут на пользу. «Ох, Аньки!» Пушинка подползает мне под бок. Такая большая и тёплая. Ох, хонюшки. Только его не кусай. Утыкая свой мех пахнущий, да на мёдом пахнет, только сандала не хватает для полного набора. Наставник нам ещё пригодится. Хнюм? А если принюхаться, то и сандаловая нотка тоже есть. Арендар. Надеюсь, он без отрывания крыльев сумеет объяснить Элоранару, что от меня надо держаться подальше. Сейчас в тишине палаты остро кажется, что я поторопилась. Под действием момента неправильно всё рассказала. Кто знает, вдруг Арендар не просто внушение сделает и ударит пару раз, а действительно попытается Элоранара убить. Нависая над койкой, Ленарен тянет ко мне банку. «Мне нужен образец твоего яда». «Какого яда?» Вскидываю руки защищаться, но они не двигаются. «Твоего яда, твой симбиот ядовит, значит...» Ленарен сует кромку банки мне в рот. «Ядовита и ты, и мне нужен образец, чтобы спасти арендара от твоего укуса». Холодное стекло поддевает зубы, тянет, и я просыпаюсь в холодном поту. Мисс Кларенс держит надо мной руку. «Как раз собиралась будить. Пора на тренировку». А... Дёргаю руками, они привычно отзываются, поднимаются, действуют. «Спасибо. Ничего страшного. Бывает. Как думаете, если мой симбиот...» Указываю на спящую на соседней койке пушинку. «Ядовит. Я могу быть ядовитой». У мисс Клэренс брови взлетают чуть не на середину лба. Она несколько раз переводит взгляд с меня на пушинку и обратно. «Не знаю», — признаётся честно. «Но могу проверить, не появились ли у тебя ядовитые железы». Почему по дороге на тренировку у меня хорошее настроение? Потому что мисс Кларенс, просканировав меня несколькими заклинаниями ядовитых желез, не нашла. Почему настроение быстро испортилось и к обеду ушло в глубокий минус? Потому что гвозди бантиком не завязываются. Для этого нужно филигранно подать магию в мышцы и точно рассчитать все приложения сил, иначе гвозди будут кольцами, зигзагами, сломаются перекрутятся, но бантиком не станут. К обеду я извожу полмешка из запасов Дариона, а результата даже отдаленно приемлемого не получаю. Но еще больше волнует отсутствие вестей от Арендара, Что он сделал с Лоранаром, Все ли в порядке с ним самим? От жуткой неопределенности хоть на стену лезь? Я все чаще поглядываю на метку. Позвать? Но если буду часто звать по пустякам, не сыграет ли это со мной злую шутку в случае реальной угрозы вместо обеда все равно кусок в горло не лезет отправляюсь к хален уж онато наверняка знает как убрать ее дела по пути связываюсь с кристаллом академии чтобы назначить встречу и сразу получаю разрешение кабинет Хален копирует находящийся за стенкой кабинета Лоранара, только на ее столе всего один письменный набор Перо она свободно кладёт на стол и смотрит на меня равнодушно. «Добрый день». Нервно здороваюсь я, получив кивок в ответ, продолжаю. «Я хотела узнать...» «Хм... Э... Как там?» арендар с Элоранаром». «Я секретарь старшего, а не наследного принца. Элоранар в отпуске по состоянию здоровья». Халан не удостаивает пушинку взглядом, будто возле меня не стоит меховая громадина 80 сантиметров в холке. А если подробнее? Он не может выполнять функции соректора. Из-за укуса или арендара. Это закрытая информация, я не вправе её распространять. Понятно. Киваю я и разворачиваюсь. Спасибо. Гадай теперь, что с ними случилось. Желание коснуться метки и позвать арендара всё сильнее. Если подумать, Элоранар хоть и раненый, но старше и бронирование Возможно, крылья в драке будут отрывать вовсе не ему. Нет, лучше об этом не думать. И вообще следовало помолчать. Наверняка Пушинка отучила Элоранара ко мне лезть. Надо было дать ему шанс вести себя адекватно. После обеда от мысли о бариндаре основательно отвлекает профессор Имарана. Оказывается, она любит внезапные контрольные. Я много пропустила из-за проблем с источником, поэтому меня профессор отсаживает и разрешает пользоваться справочником. Но справочник — не то же самое, что знать материал. И больше половины вопросов, как назло, из того, что я не успела прочитать, приходится сначала быстро вникать в тему по справочнику, потом писать ответы. Надеюсь, в этой спешке поняла всё правильно и смогла сформулировать точно. А вечером меня решает добить Санаду. «Раз прогресс не желает идти к нам, пойдём к нему сами», и надвигается на меня, посвёркивая глазами и обнажая клыки в жутковатой улыбке. Но после сияющих красных глаз Ники его тёмные не вызывают трепета, да и слишком я сегодня устала, чтобы пугаться даже клыков. «Тем более у моей пушинки не хуже, и она за меня может кроваво отомстить». «Хм...» Санаду разочарованно вздыхает. «Соседство с вампирессой плохо на тебя влияет. Ты меня больше не боишься». «Ну, извините, что разочаровала. Может, в другой раз испугаюсь». Запрокинув голову назад и сложив руки на груди, Санаду поглаживают указательным пальцем губы. Под устраивающейся пушинкой жалобно скрипит обивка кожаного кресла. «Я понял, в чём твоя проблема?» Санаду постукивает пальцем по подбородку. «И в чём же? Ты слишком любишь всё контролировать». Я, лездержав фырканье, отвечаю. «Я полагала, вы скажете, что я слишком много думаю о постороннем и переживаю по пустякам. Вот видишь, ты меня пытаешься вкрутить в свои рамки возможных действий». Прогнозировать чужое поведение нормально, иначе социальное общение невозможно. Видишь ли, ты не просто спрогнозировала. Ты мне еще и претензию высказала, что ожиданиям не соответствую. Я просто сказала. Сужу я, испытывающая насмешливым взглядом. Разговор поддержала. Никаких претензий в этом не было. Валерия, ты случайно не забыла, кто я? Вампир. «Менталист», — он улыбается. «Я — менталист, а ты на редкость фонтанирующая ментальными волнами девушка, поэтому мне можешь не рассказывать, какой посыл был в словах. Я это знаю. Возможно, лучше тебя, потому что у меня нет необходимости на этот счёт обманываться». «По-моему, у вас привычка всем приписывать мотивы и ждать их исполнения». Санаду качает головой. «Нет». Ты слишком, слишком зациклена на контроле своей жизни, существ в твоей жизни и самообвинениях в случаях, если что-то пошло не так. «Прау!» — подаёт голос Пушинка. В кресло она не втиснулась, лежит, закинув зад на подлокотник и со второго свесив лапы. Ой, так я. даже твоя зверушка с тобой согласна, хмыкает Санаду. Всё. У меня просто нет сил ещё и спорить. Опустив плечи, качаю головой. «Считайте, я совсем согласна. И что с этим делать?» «Ты не согласна. Меня можешь не обманывать, ещё минимум год, всё равно пойму». Смотрю на него из-под лобья, его слова, весь вид говорят о том, что он издевается. «Я абсолютно серьёзен», — уверяет Санаду. «У тебя искажённое восприятие». «Не злись на меня, я тебе не враг. Моя цель — дать навыки менталистики». «Что делать?» — Устало повторяю я. «Расслабиться». Санаду разводит руками. «Просто расслабиться. Попробовать отпустить ситуацию хотя бы на вечер. В идеале — понять, что ты отвечаешь только за себя и никого более. Задание на вечер — почитать что-нибудь развлекательное. Любовный роман, например». Уверен, ты любишь любовные романы. Вы хоть понимаете, сколько у меня дел? Возмущение меня просто захлёстывает. Я только здесь появилась, мне надо тренироваться, надо... Вмиг Санаду оказывается сбоку от меня и обнимает за плечи, крепко прижимая мой бок к своему. От него не исходит мёртвенного холода, он ощупью ничем не отличается от человека. Может, лишь чуть потвёрже. Валерия, это домашнее, безотлагательное задание. Найти развлекательную бесполезную книгу и позволить себе отдохнуть. Не думать о последствиях, о ком-то еще. Просто ты страницы с чем-нибудь ненавязчивым и никакого самоедства, что ты что-то не так сделала и это будет иметь страшные последствия. Но откуда? Этими мыслями от тебя так фанит, что даже тошно. Валерия, этот мир до тебя существовал тысячи лет, и после тебя, надеюсь, просуществует не меньше, поэтому расслабься. От того, что ты что-то не сделаешь или сделаешь не так, её ран не развалится. И вообще, студенческие годы должны быть весёлыми. О да, веселье у меня навалом, как бы с ума от него не сойти. Мне надо делать домашнее задание. Моё домашнее задание не хуже других. Даже, я бы сказал, важнее других. Прочитать любовный роман? Скептически изгибаю бровь. Не обязательно. Можно героический, авантюрный. В нашей библиотеке разных полно. В такт словам он меня чуть стискивает и приотпускает, стискивает и приотпускает. Странно, но воспринимается это спокойно. Суть задания — отпустить проблемы, попытки их решить и придумать новые. Ты должна посвятить вечер ерунде и осознать, что мир от этого не рухнет. Понимаешь? Сердце нервно стучит, мысли прыгают, мотаю головой. Не очень. Почему-то трудно дышать. Ой. Санаду закатывает глаза. Я же просил не тратить время на обман меня неподражаемого. Всё ты понимаешь, у тебя паника начинается от одной мысли на пару жалких часов отпустить ситуацию. Валерия. «Расслабься! Хотя бы так!» Он касается пальцами моего лба и, накрывающий меня страх, разбивается о несокрушимую стену. А я такая маленькая прячусь за этой стеной. «Просто расслабься!» — шепчет на ухо Санаду, и в этом нет ни граммы интимности. «Ты можешь это сделать!» Пушинка, подскочив к нам, встаёт на задние лапы, смотрит пристально-пристально. Санаду опускает руку, закрывающая меня стена исчезает, но страха больше нет. Неожиданно легко. А теперь сходи в библиотеку, выбери развлекательную книгу и отдохни вечерочек. Санадо улыбается. «Предупреждаю, вмешательство было в рамках допустимого при практических занятиях и проведено с разрешения наставника. До завтра». «Надеюсь, завтра ты сможешь расслабиться для тренировки». Я должна злиться, но гневно такое распоряжение моим временем и настроением вморожен в громадный пласт льда, запечатавший и страх, и беспокойство. «До завтра». Киваю я и отправляюсь в библиотеку. И там мое возвышенно спокойное состояние подвергается жесткой проверке. «Даже будь я менталистом, юная мисс!» В ответ на мой вопрос ворчит миссис Боббинс. «Я бы не имела права лезть вам в голову и решить, что для вас является развлекательной литературой». Седьмой ряд. Раздел с пятого и до конца. «Художественная литература». Книги перед выносом записать у меня. Так я, сопровождаемая охраной, оказываюсь в середине седьмого ряда тихим девичьим голосам в соседнем ряду не прислушиваюсь, но два раза проскользнувшая принц, наконец, привлекает мое внимание. «Благоволит этой иномирной выскочке! Но нельзя же из-за нее так наказывать благородных девушек! Они аристократки, они одни из нас, а это Валерия кто? да никто нас не услышит, а если даже услышит, разве мы говорим неправду?» Девушек жестоко наказали лишь за то, что они хотели проучить взорвавшуюся мерзавку. «Я спокойна, я абсолютно спокойна. Ну, почти. Конечно, в Академии почти никто не знает об участии в нападении вестника бездны, поэтому само нападение воспринимается не так страшно». «Осторожнее с выражениями! Да брось!» — продолжает тот же нервно злой голос. Она с самого начала положила глаз на принца. «Как и все мы», – ворачивает кто-то. «Она зла и агрессивна, даже на Вильгетту напала. Правда, Вильгетта?» «Да, нашли кого спросить. Сейчас эта девушка-оборотень припомнит мне поломанные во время нападения на меня лапы». «И ведь ей за это ничего не было, правда, Вильгетта? А Розалинде, Ларгетте и Элиде судьбу изменили». Это ведь нечестно, Вильгетта. Мне нечего сказать. Внезапно отзывается Вильгетта. Резко звучат удаляющиеся шаги. Наверное, уходит она. Это подтверждается продолжившимся разговором. Она сама не своя после того случая. Боится. Я бы тоже на ее месте боялась, если бы мне руки просто так переломали. Розалинда, Ларгетта и Элида правильное дело делали. «Жаль, у них ничего не вышло. Теперь, когда наследник всем показал, что он за эту и иномерянку белобрысую, желающие поставить её на место вряд ли найдутся». «Это да. Придётся смириться». Плеча касаются. Вздрогнув, оборачиваюсь. Охранник, поймав мой взгляд, многозначительно кивает в сторону скрытых книгами говорящих. Похоже, предлагает выйти к ним и объяснить, насколько они неправы но я качаю головой. Может, воздействие Санаду тому причина, но сейчас намного легче принять истинность поговорки, что на всякий роток не накинешь платок. Я с наследным принцем обо мне говорят, говорили и будут говорить. Порой совершенно нелепые гадости, это неизбежно. Иногда нужно просто расслабиться и принять как факт, что не всё от нас зависит. Пушинка ласковой кошкой трётся о бедро. Снизу посверкивает глазами. «Молодец!» «Не форчит и не рычит в ситуации, когда мне хочется просто тихо уйти». Взяв первую попавшуюся книгу, отправляюсь вписывать её в формуляр. Только у стойки миссис Боббинс узнаю, что это запертый в непризнанном мире исповедь архивампира. «Точно художественная литература?» «Уточняю я». Миссис Боббинс повторно смотрит на маркировку книги и кивает. «Да, но она, сколько слышала, написано очень правдоподобно». Снова оглядев тёмную обложку с серебряным названием именем автора А. «Пир» и «Черепом на фоне Луны», я её беру. Задание выполнять надо, а возвращаться в книжный лабиринт совсем не хочется. В комнате меня поджидает моя вампиресса, бледная, растрёпанная, с огромными от страха алыми глазами. Я отступаю в лёгком приступе ужаса. «Лера, что у нас в ванной?» Голос Ники дрожит, как и взметнувшийся в сторону двери палец. Не сразу вспоминаю, что там обосновались пауки Линарена. «Это исследовательские приборы». «Пауки! Лера, у нас полная ванна пауков!» Ника почти срывается на виск. В дверь просовывает голову охранник. «У вас всё в порядке?» «Надо вернуть кое-что принцу Ленарену». «С надеждой смотрю на него». «Устроите?» «Или хотя бы выньте это из ванной?» Уже поспокойнее предлагает Ника и приглаживает волосы. «Я думала, они настоящие, лежат там тихо. Такие жуть!» «Сейчас разберёмся». Без особого энтузиазма обещает охранник и направляется в ванную. Взгляд Ники опускается на книгу в моих руках. Ого! Что-то не так? Тоже осматриваю обложку. «Исповедь вампира» — это самый шикарный роман о вампирах. Я его наизусть знаю. Значит, не зря я его выбрала почитать. «Книга-огонь! Настолько эмоциональных текстов о вампирах я не встречала! Настолько выстраданных!» Из этой книги я получила представление о непризнанных мирах. Не знаю, бывал ли автор в таком на самом деле, или это лишь полет фантазии, но почитать определенно стоит. Сразу сесть за шедевр не получается. С освобождением ванны от пауков, цепившихся в неразрывный конгломерат, один охранник не справляется. Те укрепились как влитые». Только двоим громилом, снеся полочки и оборвав шторку, удается вытащить механическую лепешку из комнаты. С потухшими кристаллами пауки действительно похожи на настоящих. Потом охранник, извиняясь за медвежью неуклюжесть, привешивает полочки и шторку на место. Только после этого, и чая с пирожками, я ложусь на диван на балконе. Закат пылает над иллюзорным морем. Арендар сейчас тоже на него смотрит. В порядке ли он? Чем занят? Установка санаду берет вверх, и я открываю книгу. Начало с рассказом о случайно обнаруженных дневниках и обещанием поведать миру невероятные приключения неизвестного архивампира кажется по-старомодному затянутым, словно взялась за книгу XVIII века, Классическое отступление сменяется весьма бодрым описанием магического сражения с порождениями бездны и провалом в канал схождения миров. А когда начинается описание непризнанного мира, у меня мороз по коже пробегает и под ложечкой сосёт, потому что непризнанный мир очень и очень напоминает мой. Упоминание Парижа окончательно развеивает сомнения. Похоже, какой-то архивампир скитался по земле. Судорожно вчитываюсь, пробегая описание быстрого истощения магического источника архивампира, влекущего за собой невыносимый голод и разрушение тела, грозящее обернуться превращением в полностью волшебное существо без возможности питаться нормальной пищей. Вампир этот любит обычную еду, поэтому для него острее стоит вопрос охоты. Он решается на поездку в страну, только что сменившую власть и форму правления – слишком беспокойную и занятую проблемами, чтобы обратить внимание на одинокого охотника на людей. Правда, архивампир старается питаться лишь бессердечными бандитами. К тому же, хорошее питание делает их кровь вкуснее. Описание жуткие, но завораживающее. Не зная, почему Ника в восторге от этих скитаний по миру и боли перерождения, от их кошмарности дух захватывает, дрожь по телу пробегает, и адреналин выплёскивается при особо животрепещущих моментах, особенно в том месте, где к соседям архивампира явились бандиты и собирались новорожденного младенца прижечь утюгом за то, что его отец прикарманил часть выручки. Архивампир пришёл на крик. Дарк фэнтези на современный манер. И Нике это нравится. Моя соседка открывается с новой неожиданной стороны. Санаду прав. Я весь вечер бездельничала, а мир не рухнул, и Академия живет прежней жизнью. Прислушиваясь к разговорам в столовой, не улавливаю тревожных вестей о неладах в императорской семье. Вместо отработки заклинаний щита и атаки, усевшись в углу зала с мешочком гвоздей, вертя их в пальцах, Невольно задумываюсь о словах Санаду. Могу ли я здесь и сейчас что-то изменить в отношениях Арендара и Элоранара? Нет. Могу ли я забрать свои слова обратно? Нет. Разве я виновата в том, что Элоранар начал меня хватать? Нет. Кто отвечает за его поступки? Я или он? Он. Мне же нужно принять это и то, что я яблоко их раздора позволить им решить всё между собой, даже если нестерпимо хочется бежать и что-то сделать. То, что я должна сейчас сделать, успокаиваться и завязать гвоздь бантиком. Это я могу, обязана. За это на все 100% отвечаю я. Это мои руки, моя магия. А 10-сантиметровый гвоздь слишком короткий и толстый для бантика. Сначала его надо вытянуть. Ухватив шляпку и носик, осторожно усиливаю пальцы, сжимаю гвоздь, а затем постепенно вкладываю магию в остальные мышцы, помогая растягивать металл. Это мои руки, я могу. Тяну осторожно, железо здесь пластичнее нашего, оно чуть нагревается от растяжения. А теперь надо сделать петлю, только спокойно. Есть я и эти гвозди. Долой посторонние мысли, долой голоса и хлопки разлетающихся щитов, долой всё. Я отвечаю только за гвоздь в моих руках. За один, другой, третий. Тянусь за гвоздём, ощупываю мешок и, наконец, смотрю на него. Пустой, а передо мной горка завязанных в бантики гвоздей. Её накрывает громадная тень. «Одного бантика вполне хватило бы», По-доброму усмехается нависающий надо мной Дарион. Это очень успокаивает. Его смешок гулко отражается в пустом зале. Надо же, и не заметила, как тренировка закончилась, и все ушли. Пушинка сладко посапывает на матах в углу. «Поздравляю! Впечатляющий результат!» Дарион протягивает мне громадную ладонь. «Теперь можно устраивать тренировки посложнее, как ты хотела». Поднявшись самостоятельно, одергиваю рубашку. «Наставник». Запрокидываю голову, чтобы заглянуть ему в лицо. «А вы знаете, где сейчас Арендар? Что там у них с Лоранаром?»